Глава 5. Открытие и закрытие. Мексика против Бразилии. Природный газ идёт на экспорт не только в сжиженной форме. В 2020 году объём американского экспорта природного газа в обычном состоянии в Мексику по трубопроводам превышает объём всего поставленного на экспорт сжиженного природного газа. Соединённые Штаты поставляют 60% всего закупаемого Мексикой газа, а также 65% бензина, что вызвано разрухой в мексиканской нефтехимической отрасли. Таким образом, формируется новая карта североамериканской интеграции в области энергетики. Со времени национализации мексиканского нефтехимического сектора в 1938 году эта отрасль монополия государства. Государственная нефтедобывающая компания Pemex отвечала за всё: от бурения до бензозаправочных станций. Мексика была одним из крупнейших в мире производителей нефти. Доходы от её прибыли давали от 30 до 40% бюджета страны. Однако сама отрасль находилась в упадке, и это негативно сказывалось на результатах. Ощущалась нехватка современных технологий. Резко упали инвестиции, на отрасль давил непомерный долг. Ей мешали бюрократизм, коррупция и железная хватка всесильных профсоюзов. Без проведения кардинальных реформ и открытия миру падение нефтяной промышленности не могло не усиливаться. Мексика просто не могла найти необходимые инвестиции. В то же время страна превратилась в один из крупнейших в мире центров производства, ориентированного на экспорт. Компания Nissan объявила, что будет производить в Мексике больше автомобилей, чем в Японии. К 2018 году Мексика заняла седьмое место в мире по выпуску автомобилей и стала четвертым крупнейшим экспортером после Германии, Японии и Южной Кореи. Мексиканский экспорт в США вырос от 136 миллиардов долларов в 2000 году до 346 миллиардов в 2018 году. Однако высокие затраты и ненадёжные поставки помешали Мексике стать конкурентоспособным игроком в мировой экономике, подрывая её экономический рост и не позволяли создавать новые рабочие места. Построенные в американском секторе Мексиканского залива нефтяные платформы позволяли добывать значительное количество нефти. В соседнем мексиканском секторе в сходных геологических условиях не добывалось ничего. У Pemex не было ни денег, ни технологий для того, чтобы решиться начать работы на глубоководных участках или добывать нефть на пригодном для этого мелководье. Сланцевый нефтегазоносный пласт Eagle Ford заходит на территорию Мексики, но у страны не было возможности проводить разведку, не говоря уже о том, чтобы начать добычу сланцевого газа. Но скорости и масштаб сланцевой революции в Соединённых Штатах подтвердили срочность разработки мексиканских ресурсов. Институционно-революционная партия (ИРП) доминировала в мексиканской политике большую часть 20 века. Национализацию мексиканской промышленности в 1938 году провёл президент, представляющий ИРП. Вырабатывать консенсус по вопросу реформы нефтяной промышленности Мексики довелось также президенту-представителю ИРП. Это был Энрике Пенья-Нетто. Принятая в декабре 2013 года поправка к Конституции подтвердила суверенитет Мексики над её недрами, но позволила мексиканским и иностранным компаниям вести их разработку. Были приняты соответствующие законы, в соответствии с которыми Мексика получила возможность проводить тендеры в нефтяном и газовом секторах и создавать конкурентный рынок электроэнергии. Монополия Pemex закончилась. Рынок энергоресурсов отныне стал конкурентным. В результате реформ в страну пошёл поток инвестиций от местных и зарубежных компаний. Появились оценки, согласно которым более 100 контрактов в секторе апстрим, заключённых с мексиканскими и иностранными компаниями, в случае их успешной реализации принесут более 160 миллиардов долларов инвестиций. Всю страну накрыла сеть новых бензозаправочных станций. Были построены новые трубопроводы и электростанции. Сланцевый газ из Соединенных Штатов хлынул на мексиканские электростанции, заменяя дорогие сжиженный газ и нефть. Сложились все условия для того, чтобы снизить затраты на электроэнергию для частных потребителей и промышленности и повысить конкурентоспособность Мексики в мировой экономике. Однако реформы поддерживали не все. Самым ярым их криチком был Андрес Мануэль Лопес Абрадор. Энергичный политик, который некоторое время прожил в хижине в тропическом штате Табаско, где работал с коренным населением. Позже он стал мэром Мехико, а в 2018 году с третьей попытки был избран президентом Мексики. Его популистская платформа самостоятельности восходила к нефтяному национализму 70-х годов и популярной когда-то в третьем мире идее депенденция, результатом которой были десятилетия высокой инфляции и медленного экономического роста в Латинской Америке, а также к 30-м годам и первой стадии национализации нефтедобывающей отрасли Мексики. После совещаний с народом в форме неофициального опроса общественного мнения, охватившего одну целую 2 десятых процента зарегистрированных избирателей, Андрес Мануэль Лопес Абрадор аннулировал проект нового аэропорта в Мехико, на который уже было потрачено 5 миллиардов долларов. Вместо этого он запланировал строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью 8 миллиардов долларов в своём родном штате Табаско. Эксперты полагали, что на самом деле строительство обойдётся значительно дороже. В общем, цель номер 1 для Абрадора реформа энергетики. "Технократы, сказал он, нас обманули. Для него компания Pemex и её национализация были величайшим символом национальной идентичности. Андрес Мануэль Лопес Абрадор умышленно объявил тендер на строительство завода в Табаско в день экспроприации нефти 18 марта, который символизирует национализацию нефтяной промышленности в 1938 году. Он важно пообещал, что инициирует трансформацию Мексики Вложенные инвестиции, сделанные иностранными компаниями, по его словам, будут изучены, но им позволено продолжать работать. Однако он закрутил кран новых инвестиций. Вместо этого он хочет восстановить Pemex, имеющую самые большие долги компанию Латинской Америки, в качестве национального монополиста. Для пущей убедительности Андрес Мануэль Лопес Абрадор настоял на том, чтобы компания добавила в свой логотип слова ради восстановления суверенитета. На самом деле, компания находится на грани финансового кризиса, который скажется на всей стране. Андрес Мануэль Лопес Абрадор также прекратил торги на строительство новых электростанций, что в итоге приведёт к росту цен на электроэнергию. И всё же, несмотря на свою враждебность к импорту энергоносителей, Обрадор не может уйти от реальности сланцевой революции. Тем временем уже построено 17 трансграничных трубопроводов, по которым американский газ поступает в Мексику. Попутно идёт строительство ещё нескольких. Это значит, что мексиканцы будут продолжать использовать американский газ для производства всё больших объёмов электроэнергии. Несмотря на то, что Андрес Мануэль Лопес-Абрадур хочет вернуться в прошлое, когда Мексика была намного сильнее изолирована от мировой экономики. В отличие от Мексики, которая переживает упадок, добыча нефти в Бразилии с 2000 -го года выросла более чем вдвое. В первую очередь, благодаря открытию и разработке огромных новых месторождений в прибрежной зоне, скрытых под толстым слоем соли. Однако национальная законодательная власть потребовала, чтобы частично принадлежавшая государству компания Петра Брас была оператором всех поцелевых проектов. Конечно, Петра Брас обладает большим опытом разработки месторождений, расположенных на большой глубине на дне океана. Однако участие в новых проектах было бы слишком тяжелой ношей для одной компании. Кроме того, существовал риск ухудшения положения Петра Браса. Из-за огромной долговой нагрузки, которая могла образоваться в процессе работы, в 2016-2017 годах, после импичмента президента Дилмы Русеф, бразильское правительство пошло другим путём, начав крупномасштабные реформы, позволившие иностранным компаниям участвовать в торгах за право быть операторами по целевых месторождений. В результате поток инвестиций резко увеличился. 1 января 2019 года, спустя всего несколько недель после инаугурации Андрес Мануэль Лопес Абрадор в Мехико, президентом Бразилии был избран популист Жаир Болсонару, бывший армейский капитан, ставший законодателем. Болсонару пришёл к власти под знаменем реформы прогнившей пенсионной системы, позволявшей государственным чиновникам уходить на пенсию раньше, в некоторых случаях мужчинам в 56 лет, а женщинам в 53 года. Кроме того, он обещал сделать бразильскую экономику открытой для экономики мировой. Его администрации удалось добиться поставленных целей и восстановить уверенность в будущем Бразилии. Однако проведение дальнейших реформ в энергетическом секторе было заторможено из-за хаотичной политики и сумбура в Конгрессе, где работают представители более 20 политических партий. Значительные инвестиции, новые технологии и многообразие идей Продолжают работать на пользу месторождений в прибрежных водах Бразилии, относящихся сейчас к числу самых перспективных районов в мировой нефтяной индустрии. Андрес Мануэль Лопес Абрадор и Болсонару, которые заняли посты президентов двух крупнейших государств Латинской Америки в течение нескольких недель, ведут свои страны в противоположных направлениях. В том, что касается энергетической политики, про Бразилию и Мексику можно сказать, разошлись, как в море корабли. Добыча нефти в Мексике упала до уровня 1979 года, а Бразилия добывает нефти на 80% больше, чем Мексика, и объемы добычи продолжают расти.